Глава 15. Ишидо говорил, что Бакэнэка высасывают душу вместе с выпитой кровью в качестве платы. Люди становятся безвольными куклами, пустыми. Не скажу, что не боялась. Боялась, но не сожалела. Оставалось надеяться, что я не буду испытывать чувства и скучать по себе прежней. Останусь живой и, может, пригожусь змею, если смогу выполнять элементарные задания. Ведь чтобы чистить вольеры, душа не очень-то нужна, верно? Буду послушным зомби. Клео выпустила мою руку из схватки и отошла, опустив морду, приблизилась к змею и понюхала рану. Я неуклюже плюхнулась на промерзлую землю, ощущая накатившую слабость. Руки мелко подрагивали, на лбу выступила испарина. В ушах появился звон. Так и должно быть поинтересовалась у застывшего иценя. Ничего особенного, кроме недомогания не ощущаю. Разве крови достаточно? Разве я не должна упасть замертво и воскреснуть бесчувственным мертвецом? Ицень недоверчиво сощурился. Я что, демон по-твоему? Откуда мне знать, как должно быть? Я в жизни сделок не заключал. Только ты такая отважная. Он явно хотел сказать что-то другое я бы провела более тщательный самоанализ своего состояния, но с неба спустился песчаного цвета с золотыми переливами еще один дракон. Гибкое тело, длинные усы и загнутые назад тонкие, будто ветки, рога. Еще один брат. Хиро, кажется. Змей обернулся человеком, а у меня вырвалось непроизвольное вау. Нет, я чувствовала себя неважно. Похоже, меня начинала лихорадить, но не могла не восхититься таким мужчиной, особенно когда он почти голый по пояс. Кожаные облечённые латы, пересекающие мощную смуглую грудь, не в счёт. Короткие волосы лежали непослушными прядями, глаза сверкали янтарём. Почему-то я думала, раз дракон связан с водной стихией, то должен быть лазурного цвета или бледно-голубого. Но хира напоминал раскалённый песок с россыпью мелких камней. Так вот ты какой, повелитель рек, подумала восхищённо, но вовремя очнулась и попыталась встать. У нас тут вообще-то ишида при смерти, и что-то бакенека не торопится его спасать. Пошатнулась и едва не упала, но врезалась в стальную мужскую грудь, почти обнажённую. «Демон не забрала твою душу, Ракочущий голос Хиро заставил вскинуть голову. Видимо, посчитала слишком ценной или змей выпустил меня, нахмурившись. Не думаю, что Баконека способна испытывать привязанность или благодарность, но должна быть причина. Я запутался. обреченно протянул и Сделка состоялась или нет? Она спасет Шиду? Хиро перевел взгляд на лежащего без чувств брата, а по его лицу поползла мрачная тень. Сделка состоялась. Я больше не вижу связи между демоном и человеком, но выпитой крови явно недостаточно для обращения Бэкенэка. -э Ядам свою. Хладнокровно вымолвило и, опустившись на корточки, протянул руку Клео. Вы так запросто делаете это? поразилась, стараясь устоять на ногах. Наверное, мне все же стоило порадоваться, что душу у меня не забрали, но тревога за Ишиду взяла верх над всеми остальными чувствами. Тоже заключите сделку? Нет. Просто отозвался повелитель рек, даже не вздрогнув, когда зубы демона вошли в его запястье. Но кровь дракона поможет Баканека напитаться силой. А могу я и дальше звать демоницу по имени, которая я ей дала? поинтересовалась осторожно и всё же опустилась обратно на холодную землю. Ты совсем с ума сошла, изумлённо воскликнул Ичень. Его тёмные волосы трепал поднявшийся колючий ветер, делая образ змея ещё более зловещим. Три брата, и все такие разные, подумал отстранённо. Думаю, это уже не имеет значения. Спокойно отозвался Хиро, напаивая Клео своей кровью. Демон не приняла твою душу. Фух. Наверное, я испытала облегчение, услышав это еще раз, осознав, но Бакенека точно сможет спасти Ишиду? и Шиду. И Чэнь закатил глаза, словно я сказала какую-то глупость, или я его просто бешу. Сорвал с себя сюртук и набросил мне на плечи. Угомонись уже, произнес тихо, глядя мне в глаза. Подумай о себе хоть немного. Если ты заболеешь, думаю, Ишида будет очень огорчен. Ты же не хочешь этого? Мотнула головой и послушно сунула озябшие руки в длинный рукава сюртука, что пах костром. Клео светилась. Светилась как огонек новогодней гирлянды и прямо на глазах превращалась в девушку, в хрупкую, полностью обнаженную, с кожей белее, чем снег. Ветер игрался с светлыми волосами касался кукольного лица. Тихой поступью она молча приблизилась к моему змею, и опустилась перед ним на колени. "Почему она голая?" поинтересовалась шепотом, заворожённо следя за каждым действием демоницы. "Баканека не нуждаются в одежде". Полушепотом отозвался Хиро, перебив открывающего вороты Ченя. Он точно сказал бы какую-нибудь язвительную гадость человеческая сущность нужна только для обрядов. Демоны не пользуются ей так, как пользуются драконы лун. Они не говорят, но все понимают. А ваша одежда? Начала была я и запнулась. Ну, она же не рвется и не меняется при обращении. Клео коснулась тонкими пальцами зияющие дыры на груди змея. Повернула голову, словно прислушивается. А в следующее мгновение вдохнула на рану сиянием. Нет, не так. Из её рта лился сияющий яркий свет, проникая в глуби Дракона. Интересные у них обряды. И тамада хороший. Наша одежда соткана из специальной ткани, закалённой дыханием дракона, раздражённо пояснил У Чень. До сих пор поверить не могу, что ты так легко была готова простить за со своей душой. Ты же человек. Ты не должна так делать. Молча сгребла пальцами снег и швырнула во вредного змея, попав прямо в волосы. Хихикнула в кулак и демонстративно отвернулась. Никто никогда не жертвовал собой ради нас, серьезно произнес Хиро. Да ничем я не жертвовала, вздохнула устало. Это был мой выбор, а не благородный порыв. Я выбрала между собой и Ишидой, и Шиду Вот и всё. Потому что его жизнь значимее моей, потому что потому что даже не задумывалась в тот момент. Я просто хотела его спасти. Голова стала тяжёлой, веки медленно опускались. Моргнула, но безрезультатно. Я не могла сопротивляться накатившей сонливости и уже находясь в полудрёме, заметила, как часто и высоко начала вздыматься грудь дракона что в ней уже не было дыры. Передо мной склонилась Клео, всё ещё в образе девушки, нежно коснулась моего лба ледяными губами и улыбнулась. Её благодарная улыбка последнее, что запомнила, погружаясь в темноту. Уже на подлёте к серым болотам стало ясно, что-то не так. Ишида не спешил снижаться и сделал круг над этим злачным местом, принюхиваясь. Ты тоже это чувствуешь, обратился к Энью окружающим рядом. Магия и фонит!» — Безумно, без раздумий отозвался он. Старикашка хорошо обезопасил свой дом, видимо, знал, что в скором времени мы его навестим. Ишуда позволил стихии подняться из глубин и обрушиться на болото ледяным пламенем. Магические ловушки лопались подобно мыльным пузырям. Остаточная магия быстро рассеивалась. Ичень первым ступил на землю, обернувшись человеком, и первым отразил атаку арбалетного болта. Чаротворец палил по драконам из окна своего ветхого дома. "Нужно разделиться", произнёс Ишида, обернувшись, «Отвлекай его. "Я зайду сзади". Ичень кивнул и призывно помахал рукой, привлекая внимание одарённого. "Эй, старик! Мы просто пришли поговорить". Ишида обходил дом по широкой дуге. Под ногами хлюпала трясина, но попадались твёрдые кочки и даже редкие деревья со сгнившими стволами, лысые колючие кусты, за которыми укрывались охотники. "Вовремя мы пришли", подумал Ишида, отпрыгивая в сторону. Стрела просвистела прямо над ухом, а следом что-то хлопнуло и в нос ударил зловонный едкий дым. Заслезились глаза, дезориентируя он успел обернуться и взмыть в небо ударил хвостом и снес к праотцам отважного стрелка вышибая из крепкого тела дух второго нагнал у домика чаротворца схватил лапами поднял в воздух и сбросил с высоты и чень не остался в стороне свернул охотнику шею Еще одному разорвал глотку особо не щадя он редко церемонился сплюнул на землю, брезгливо вытирая пальцы пальцем штаны, и рванул на себя хлюпкую старую дверь дома одаренного. Ишида услышал только звук. Звук выпущенного арбалетного болта и среагировал за секунду. Исчез в пространстве и появился за мгновение до удара. Толкнул брата в спину хвостом, подставляясь сам. Остреё болта пробило шкуру и едва не задело сердце прошло совсем рядом, но не ранение было опасным, а яд, который уже жаром разливался в крови, парализуя, лишая воли, лишая возможности обратиться в человека, залечить себя. О кругу огласил душераздирающий крик, и чень разобрался с охотником. Уже рухнув на землю, и находясь в агонии, наблюдал последние минуты жизни чаротворца, по вине которого погибло не одно чудовище. Сознание ускользало, но тем не менее Ишида смог обратиться к брату: "Отнеси меня в логово". Если это его последние минуты жизни, то кроме братьев есть еще одно существо, которое бы так хотелось увидеть, существо со странным именем Дарина. Ее наполненные светом добрые глаза, глаза, не затуманенные злобой, завистью, жаждой наживы, видеть ее взволнованную улыбку, срывающиеся с пушистых ресниц крупные капли слез. человечка, так кто сможет позаботиться о драгаре без всякой силы. Ишида в жизни никому так, кроме братьев, не доверял, и, пожалуй, именно сейчас благодарен Танаки. Рад, что хватило ума не оставить человечку умирать в лесу. Я позвал Хира и отнесу тебя к магам, они помогут. Даже мысленно голос брата звучал напряженно. Ещё не питал пустых надежд. Маги не помогут. Яд создал чаротворец, и он наверняка учел то, что раненый дракон Лун может обратиться за помощью к одаренным из гильдии. Метания, казалось, продолжались бесконечно, а силы стремительно покидали тело. Темнота затягивала. Увидеть ее глаза в последний раз, думал Ишида, но бороться уже не мог. Яд вытеснил из головы все мысли. Еще немного и все закончится. Не стоило недооценивать охотников. Эти умерли, но придут новые. И с ними уже придётся бороться Дарине, этой маленькой, сильной женщине с огромным сердцем. Нет. Нельзя сдаваться. Нельзя оставлять её одну. Душа наполнялась светом. Свет проникал в каждую клеточку отравленного организма, очищая его от яда. Этого не может быть, только если Бакэнека Горько усмехнулся Ишида, возвращаясь к жизни. Эта безумная упрямица снова сделала это, снова пожертвовала собой, не задумываясь, решила променять свою душу на жизнь малознакомого чудовища. Сколько еще раз она будет совершать подобные самоотверженные глупости? Я не взяла ее душу. Далеким эхом звучал в голове голос демона и сделала человеку подарок. Тебе понравится. Замершее было сердце забилось с утроенной силой. Подарок от Бакенека? Ироничный смешок сорвался с губ непроизвольно. "Брат", просочился в уши облегчённый вздох Иченя. "Надо отнести их внутрь. Человек замёрзнет", здравомысляще произнёс Хира. Иши почувствовал, как старший брат поднимает его в воздух и безмятежно несет. Отдохни, ты долго боролся. С твоим человеком все в порядке. За пару дней восстановится. Если Хира так говорит, то нет причин волноваться. Можно позволить сну сморить себя.